Глава вторая. Он не мог никак взять в толк, откуда у него возникало это странное ощущение, что за ним кто-то следит. Паранойя? Он сходит с ума или это от природного чудачества? Не просто же так над ним родственники посмеивались и с детства называли чудиком. В детстве чудик, в юности чудак, в зрелые годы сумасшедший. так по схеме. Вадим Тарасов откинулся на спинку рабочего кресла, задрал очки с носа на лоб и зажмурился. Кресло было стареньким, с вытертой обивкой и с левшим под обивкой поролоном. Никакого удобства для его уставшей спины. А спина у него уставала. Он целыми днями сидел, сутулись над столом, создавая фарфоровые скульптурки. Работа была нетяжелой и до недавнего времени совершенно никому не нужной. Так утверждала его бывшая жена, пересчитывая по нескольку раз его маленькую зарплату 10 лет назад. Он всегда удивлялся её потребности по нескольку раз перебирать в руках жалкие гроши, называемые зарплатой, будто это помогло бы этой зарплате вырасти, но это не помогало. И жена ушла. Круппщику мяса, который оставлял на суповом костном наборе чуть больше мяса, чем полагалось. специально для его жены. Он купил тебя за 300 г говядины, Нина, тихо возмутился Тарасов, когда она объявила ему, к кому и почему уходит. Это так низко. Дело не в говядине и не в граммах, Вадик, Нина устало покачала головой, обвела ненавидящим взглядом пустые стены их квартиры. Дело в заботе. в элементарном участии, которое человек проявил по отношению ко мне. Будто он этого не делал, будто не заботился о ней те пятнадцать лет, что они прожили вместе, и любил, и заботился, и старался угодить. Но, видимо, как-то не так он это делал, не выходило у него так, как у мясника. «Он купил тебя за триста граммов говядины», — с горечью повторил Тарасов уже ей в спину, и закрыл за ней дверь. и забыла о ней через полгода погрузившись в работу. В то время он, кажется, создал лучшие из своей работы и даже получил несколько заказов от состоятельных людей, которым приспичило набить свои дома фарфоровыми безделушками в одном стилевом решении. Он не понимал их стремления, но отработал честно, заработал много и даже ушёл с фабрики и открыл своё собственное, пускай и крохотное дело. работал с утра до ночи, превратив свою пустую после ухода жены квартиру в мастерскую. Потом места стало мало, и он перебрался в старенький дом давно умерших родителей. Сделал ремонт, закупил необходимое оборудование, на доме появилась красивая вывеска, стилизованная под гончарный круг. Упросил соседку Татьяну, главного бухгалтера фабрики, откудо он ушёл. Весил его бухгалтерию в свободное от её основной работы время. Сам он ничего в этом не смыслил, она нехотя согласилась, и Вадим снова погрузился в работу. Как-то так вышло, что он не заметил собственного перерождения из чудака-неудачника в пользующегося спросом гончара. Как-то так вышло само собой. Он просто работал и получал от этого огромное удовольствие. Кто-то называл его керамистом, кто-то сказочником. Люди записывались к нему в очередь. Его график был расписан на полгода вперёд. Соседка Татьяна, давно оставившая основное место своей работы в пользу его бизнеса, ворчала, призывая остановиться и отдохнуть уже. Она просто не понимала, что его отдых и работа неразлучны. Его жизнь, его дыхание, его любовь и удовольствие это его работа. «Нельзя быть обеспеченным человеком и ходить в стоптанных башмаках и заношенных до дыр штанах», — высказывала она время от времени свое мнение, которое он находил женским и неправильным. «Жизнь проходит мимо, Вадим!» Он так не считал. Он открывал для себя новые формы, новые технологии, получал новые оттенки, смешивая краски, и был абсолютно счастлив. Каждое его творение было единственным. Оно было неповторимым. Оно рождалось в его руках. Он создавал его, любил, желал, расставаясь мысленно оплакивал. Мог ли он в такие моменты думать о старых башмаках, печься о штанах, вытянувшихся на коленях, или о продавленной спинке старого кресла, с которым сросся, как с живым организмом? Вадим Тарасов которого многие его родственники с раннего детства называли чудиком за то, что он мог часами рассматривать цветы и букашек в родительском полисаднике. Был абсолютно и безгранично счастлив до недавнего времени. И вдруг с некоторых пор всё изменилось. Его безоблачное счастье неожиданно пошло мелкими трещинами, как неудачно обожжённая в печи глазурь. на неудавшейся скульптуре. И началось всё, как он потом понял, ранней весной, когда он совершенно случайно встретил в городе Нину, свою бывшую жену. Да, именно тогда всё началось. С того дня, как он снова увидел её, сильно изменившуюся и ещё более красивую, чем в молодости, когда они встретились. Нина сильно похудела, и ей это очень шло. А ещё ей удивительно шли гладкие длинные волосы, невероятно непроницаемого чёрного цвета. Узкие брюки до середины икры, высокие каблуки, тесная блузка ярко-березового цвета. Потрясающе выглядишь, Нина, сказал ей Вадим, пожав протянутую руку бывшей жены. Чего не могу сказать о тебе, Вадик. Нина выгнула удивительной формы бровь, отступила на шаг, оглядела его. И у Каризнина покачала головой и протянула: "Да, Вадик, слышала. И при деньгах-то теперь, а дед как нищий. Что твоя соседка Таня не смотрит за тобой? Она же вроде опекуна при тебе. Татьяна мой бухгалтер, работает у меня бухгалтером". Тут же поправился Вадик и неожиданно покраснел. Мысль о том, что Нина может заподозрить его в отношениях с Таней, Вдруг сделалось ему неприятный. Он никогда ни за что не стал бы крутить роман с подчинённой. Это бы страшно навредило делу. Да и не та женщина, Татьяна, не та. Разве можно её сравнивать с Ниной? Ладно, идём. Есть у меня пара часов свободного времени. Шлёпнув его по плечу, Нина подтолкнула его к своей дорогой машине. Усаживайся на переднее сиденье. Мой разлюбезный бывший. Усаживайся, не стесняйся. Сколько лет прошло, как они расстались? 5, 7, 10. Он почти забыл о ней. Почти забыл, каким становился податливым рядом с ней. Послушался, забрался в её машину, позволил возить себя по городу, по дорогим магазинам, не возражал, когда она заставила его перемерить кучу одежды и обуви. Безропотно заплатил целое на его взгляд состояние за дюжину пакетов с обновками, которые ему были вовсе не нужны. Потом уселся в кресло парикмахера и пока тот колдовал над его непослушными прядями, не сводил глаз с Нины. Господи, как же она была хороша, грациозная, живая, красивая. Он тут же захотел её. Не в постели, нет. Он захотел её вылепить. Создать такой, какой и сейчас видит. Он физически ощутил мягкую податливость материала под своими пальцами. Изгибы ее тела слишком хороши, непозволительно не сохранить их. И, вернувшись домой, Вадим тут же сел за работу. Месяц. У него ушел почти месяц, но когда закончил, ахнул сам. И Татьяна ахнула, увидев. «Нинка, что ли?» Вспеснула она руками и приблизила лицо к статуэтке, получившейся чуть больше в размерах, чем обычные его работы. Точно она. Я её видел недавно, точная копия. И я видел, признался Нехтя Вадим. Красивая. А чего ей красивой-то не быть? возмутилась вдруг Татьяна громко и отошла от скульптуры подальше. одного мужа бросила, самый трудный для него момент, переметнулась ко второму, угробила его, благополучно прибрав к рукам его бизнес. То же мне, мясная королева. Что значит угробила? услышал Вадим только это. Так помер он? Как помер? Когда? Да уж скоро год. Татьяна смерила его подозрительным взглядом. А ты чего это спрашиваешь-то? Голос дрожит. «Не смей, Вадим, слышишь? Добра не будет точно. Даже не думай». А он думал. Думал и думал о своей бывшей жене, променявшей их семейную жизнь на триста граммов говядины. И однажды, осмелев, решил к ней поехать. Было это конец июня, это был точно. Вадик надел что-то из обновок. долго причёсывал волосы, стараясь воссоздать мастерство парикмахера, одобренное Ниной. Упаковал в красивую бумагу статуэтку, точную копию Нины, и поехал. Она хорошо устроилась, Татьяна не соврала. Большой дом, стабильный бизнес, целая команда помощников и прислуги. Вадик почувствовал себя одним из её работников, когда оступил за её ворота. смутился и без конца нервно сглатывал, дожидаясь, когда хозяйка спустится к нему на первый этаж. Возле входных дверей его оставила прислуга дожидаться. Но Нина неожиданно ему обрадовалась, приняла тепло, накормила и оставила до утра в своей спальне, разрезив с ним широченную кровать. И подарок Вадика её тронул, она даже прослезилась. Я успела забыть Как ты талантлив, милый, прошептала она, восторженно рассматривая статуэтку. Это потрясающе. Потом были 2 недели тесного общения, 2 недели, наполненные огнём её желания, красотой её страстного тела. Через 2 недели Вадим впервые за долгие годы решил позволить себе отдых и улетел с Ниной на один из отечественных курортов, где у неё имелась недвижимость. доставшееся в наследство от покойного мужа-мясника. Море Вадиму понравилось. Он мог часами слушать меланхоличный шелест волн, мог не уходить с пляжа, наблюдая за сменой красок и форм. Но вот обязательные тусовки по вечерам его угнетали. Вадим находил дюжину причин, чтобы не присутствовать на дне рождения у местного мэра. У него принимались болеть все зубы разом, когда обязательно надо было лететь на вертолете в загородное имение одного из крутых бизнесменов. А уж прогулки под парусом вообще не имели к нему никакого отношения. У него неожиданно обнаружилась морская болезнь. Закончилось все это крупной ссорой, и Вадим, собрав свои вещи, съехал из отеля, в котором поселился вместе с Ниной. Вернуться в свой город в разгар сезона оказалось весьма трудной задачей. Дешевых билетов на самолет не было, а он оказался весьма ограничен в средствах после бурного отдыха с Ниной. Нет, он, конечно же, мог позвонить Татьяне и потребовать, чтобы она бросила ему на банковскую карту необходимую сумму. Но, представив, как она вонзит кулаки в бока и, прищурившись, воскликнет «А я тебе говорила!» Вадим отказался от этой идеи. Ему тогда станет ещё гаже. А гадко ему было и ещё как. Не следовало начинать с Ниной всё заново, не следовало. И притчу про реку знал, в которую не входит дважды, и про разбитый кувшин помнил. И Татьяна опять же предостерегала его: "Нет, не послушал голос разума, советов друзей, поэтому и пришлось ему метаться на 40-градусной жаре между аэропортом и вокзалами. В результате уехал с курорта на машине, увидел объявление о наборе попутчиков, долго гуглил в телефоне о новом виде сервиса — райдшеринги — и решился. Доехал нормально. Попутчики пару раз менялись, были и спокойные, и не очень, и пьяный один попался. Перед самым городом водитель подобрал какую-то девушку — так она проплакала всю дорогу до города. Водитель был озадачен и попытался завязать с ней разговор, но девушка вежливо послала его куда подальше и продолжила рыдать. Когда Вадим, наконец, оказался в своей квартире и поставил на огонь старенький чайник, он почувствовал себя самым счастливым человеком на земле. Утром в мастерской его ждал крупный заказ, который надо было выполнить за пару недель. И, погрузившись с головой в работу, он почти забыл обо всем. И о море, и о своей неудавшейся попытке наладить личную жизнь, и о странных попутчиках, с которыми его столкнула судьба. Через две недели, упаковав заказ, он отправил его транспортной компанией. Два часа проверял статья на отчетность. Остался доволен результатами. Пошел в кафе по соседству с его мастерской, чтобы перекусить. И тут почувствовал это. За ним следили. И это было совершенно точно. И не было ни черта никакого покалывания в затылке. И третьим глазом он ничего не уловил такого. Он просто обнаружил в непосредственной близости от себя одного человека. Мужчину, который попадался ему на глаза уже несколько раз в самых разных местах. И этот человек, когда Вадим смотрел на него... Резко водил взгляд в сторону и принимался совершать всякие нелепые действия: завязывать шнурок, читать газету, смотреть в небо. Не берев в голову, может, сумасшедший какой-нибудь, отмахнулась от него Татьяна, когда он ей пожаловался. Я вот вечером за тобой выйду и понаблюдаю. Вышла, понаблюдала и никого не увидела. Говорю ж, случайность. Вывернула Татьяна нижнюю губу валиком, не бери в голову. Но человек потом обнаружился снова возле его дома. Утром почти рядом с ним встал на светофоре, вечером снова тёрся возле дома, где жил Вадим. Слушай, я тут подумала. Татьяна покусала губы, когда он ей снова пожаловался. Может, Нинка твоя к тебе наблюдение приставила? А что она может? А зачем? удивлённо подёргнул Вадим плечами. Мы же расстались второй раз, уже второй раз. Это ты расстался, а она, муж ты нет, и теперь посёд тебя. Зачем ей это? А зачем, чтобы знать, что ты её не бросил ради какой-нибудь другой женщины. Объяснение Татьяны было как всегда женским и глупым. Вадим от него отмахнулся, но для себя решил быть бдительнее. Видимо, его наблюдатель тоже так решил, потому что он перестал его видеть повсюду, но странно чувствовал его присутствие. Потом к нему повалили заказчики. Были всякие: и нормальные, и скандальные, требующие свой заказ ещё вчера. Одного из визитёров он едва из дома за шиворот не вытащил. Звонила Нина, обижалась, просила его быть разумным и расставить наконец приоритеты в жизни. Он не стал с ней спорить, но от встречи отказался. Единственное, на что он решился, это начать новую работу, посвящённую ей. Вадим снял очки с алба, аккуратно свернул дужки и убрал очки в старенький любимый футляр. Встал с продавленного кресла, осторожно задвинул его под рабочий стол, стащил с себя фартук, на рукавнике, глянул на часы. Он снова заработался. Почти 11 вечера. Пора закрываться, ставить всё на сигнализацию. В мастерской ждали отправки сразу 3 заказа. Решено было отправить завтра. Татьяне понадобилось ещё время для подтверждения платежа. Он не против, она молодец, ас в своём деле. Потому и не прогорел, не вылетел в трубу с таким вот грошовым бесполезным бизнесом. Или просто он так разумно тратит? Чёрт его знает. Вадим проверил пломбы на двух ящиках, любовно погладил по их бокам. Маленькие скульптурки в одном из ящиков, ещё не опломбированном, предназначались в подарок детям из интерната в соседнем городе. Вадим даже от оплаты отказывался. Заказчик настоял, сказал, что деньги бюджетные, они не имеют права их не освоить. Так, значит, так. И им наверху виднее. Он проверил печь, горелки, разложенные на верстаке инструменты, осмотрел запоры на окнах, шагнул в коридор, где у него располагался пульт сигнализации, и тут услышал это. Чужое дыхание. Он точно его слышал, шумное, горячее, опасное. Вадим не мог ошибиться. В этом старом родительском доме, переделанном им под мастерскую, Он знал каждую щель, был знаком с каждой тенью, узнавал каждый шорох. То, что происходило сейчас слева от него в узком простенке, было незнакомым, чужеродным. Там кто-то прятался. Эй, кто здесь? Он попытался говорить грозно, властно, но сам опешил от того, как слабо и бежизненно зазвучал его голос. Кто здесь? Выходи! Я сейчас вызывал полицию, и он полез в левый задний карман штанов, куда всегда клал мобильник, и вдруг его не обнаружил. И тут же вспомнил, что оставил его на рабочем столе рядом с очками, которые стащил с алба и убрал в старый чехльник. Он часто его забывал и обнаруживал пропажу лишь дома, но не очень расстраивался. Ему некому было звонить поздними вечерами, и тем более ночами. Сейчас от собственной забывчивости в один почти обезумел. Выход. Должен же быть какой-то выход. Он не успеет выбраться на улицу и затеряться в толпе прогуливающейся молодёжи. Для этого нужно будет повернуться спиной к тому, кто прячется в узком тёмном простенке. Если он повернётся к нему спиной, он погибнет. Но за что, господи, за что? Зачем кому-то его убивать? Он никому не сделал зла. Всю свою жизнь он только и делал, что лепил из глины крохотные скульптуры, которые кому-то иногда казались произведениями искусства. Он приносил людям радость, не боль. Он не может умереть сейчас, не должен. Никто не может желать ему зла, потому что он безобидный человек и надо вызвать сюда полицию. каким-то ещё способом. Он стоит прямо у пульта сигнализации. На нём есть тревожная кнопка. Он должен дотянуться до неё и нажать, и тогда он спасён. Он должен быть сильным, должен хотя бы раз в жизни он должен проявить мужество, хотя бы ради себя. Тот, кто шумно дышал, прячась в тёмном простенке, угадал его мысли. Он не позволил Вадиму дотянуться до сигнальной кнопки. Он нанес удар прежде, чем у Вадима получилось спасти себя. Точный, стремительный, сокрушительный силой удар, стоивший Вадиму Тарасову жизни.